Глава пятнадцатая. Алексей догнал основные силы русской армии в Вязьме. Добравшись до штаба, расположившегося в нескольких чудом уцелевших крестьянских избах на окраине сгоревшего города, он, назвав себя, попросил встречи с Кутузовым. Михаил Илларионович принял его немедленно, еще более усталый и постаревший с их последней встречи, главнокомандующий сидел все в том же кресле, что в царевом займище четыре месяца назад. Кресло ему поставили у русской печки, и он, накинув шинель поверх мундира, грел руки, приложив их к теплому, беленому боку. «Здравствуй, князь!» — поднялся он навстречу Алексею и крепко обнял молодого человека. «А мы тебя уже оплакали вместе с командиром твоим, Петром Ивановичем. Рассказывай, где ты был все это время». «Мой слуга нашел меня ночью среди мертвых, отвез в наше имение, а там деревенская травница выходила меня». Только вот много времени ей на это понадобилось, — рассказал часть правды Алексей, которому не хотелось, чтобы хоть кто-то знал, как тяжело им удалось возвращение к жизни. Мне докладывали, что вас с Багратионом осколками одного ядра ранило, но князь Петр всего 18 дней прожил после Бородина, — вспомнил Кутузов и отвернулся. Потом, успокоившись, повернулся к Алексею. А ты знаешь, что тебе за отличие при сражении под Бородино пожалован Орден Святого Георгия, и ты произведен в полковнике. Правда, мы все считали, что посмертно. Нет, я не знал, — удивился Алексей, полностью оторванный от жизни в избушке егеря. Он был потрясён что в это время кто-то интересовался его судьбой. — Что хочешь теперь делать? — перешел к главному Кутузов, испытывающий глядя на молодого человека. — Сражаться хочу за Отечество. «Хочу за своего командира посчитаться с врагом. Прошу вас, направьте меня в авангард армии. Слишком многое я пропустил». «Ну что ж, я тебя понимаю. У самого сердце горит», — согласился Михаил Илларионович. Подойдя к столу, он написал несколько строк на листке и протянул его Алексею. «Поезжай к Милорадовичу. Я пишу, чтобы ты был при нем. Но на передовую не рвись. Второй раз можешь с того света и не вернуться». Алексей поблагодарил главнокомандующего, простился с ним и вышел на улицу. Сашка топтался около коней, привязанных к забору. «Поехали», — позвал его Алексей. «Мы получили назначение и едем в авангард к Милорадовичу». Войска французской армии, потерявшие в Москве от бескормицы половину лошадей, «не нашли провианты и в Смоленске». Разведчики уже доложили Кутузову, что Наполеон, войдя в город, приказал расстрелять интенданта своей армии Сиофа, который не смог сломать сопротивление крестьян, уходивших в леса и уничтожавших запасы зерна, лишь бы не кормить врага. Французская армия шла пешими маршами. Далеко растянувшись по дороге, Абонапарт ждал подхода полков маршала Нея, прикрывавшего армию с тыла целую неделю. Любимый ученик Суворова, генерал Милорадович, своей отчаянной храбростью завоевавший сердца всех, служивших под его началом, от простого солдата до генерала, недели ранее одержал блестящую победу под Вязьмой, и сейчас трепал отступающих французов при каждом удобном случае. Алексей прибыл в его штаб только через сутки, настолько далеко полки генерала опередили основные силы русской армии, двигающиеся южнее. Уже была почти ночь, когда он смог разыскать Милорадовича в деревенской избе у дороги в 20 верстах от Смоленска. С Михаилом Андреевичем он познакомился в ставке под Бородино. Принимал командование правым флангом русских войск. Тогда сорокалетний генерал очень понравился ему своими дельными замечаниями, сделанными на военном совете. Прямотой, сквозивший во всех его словах, и какой-то неосязаемой аурой силы и храбрости, окружавшей этого человека. В армии ходили легенды о том, как он лично водил свои полки в атаку еще с Суворовым и не изменил этой своей привычки ни в боях с турками, ни в боях с французами. Алексей представился дежурному адъютанту и передал ему письмо Кутузова. Милорадович принял его тотчас же. «Здравствуйте, князь!» – вышел он навстречу Алексею протянул руку в приветствии. «Значит, вы живы? Я очень рад. Ведь под Бородино вся мощь французов обрушилась на ваш фланг, если бы не ваша стойкость и геройство. Может быть, я сейчас с вами и не говорил бы. Что с вами случилось?» Алексей в тех же словах, что и Кутузову, кратко сказал о том, что с ним произошло. «Ну, значит, судьба у вас счастливая», – заключил Милорадович и пригласил молодого человека к столу, где стояла бутылка французского коньяка. А на тарелке лежал наломанный крупными кусками деревенский ржаной хлеб. «Видишь, обоз Наполеона разбили», – похвастал Милорадович. «Давай, князь, выпьем за твою счастливую судьбу, да командира твоего помянем. Царство небесное князю Петру Ивановичу». Они сели к столу, выпили и долго говорили, вспоминая друзей и товарищей, сложивших голову в боях с французами. Потом генерал отправил Алексея устраиваться на ночлег в соседнюю избу к двум своим адъютантам. Русская печь в избе была сильно натоплена, и оба адъютанта Милорадовича сидели за столом в расстегнутых мундирах. На столе у них стоял тот же набор, что и у их командира, французский коньяк ржаной хлеб. Только если разломанный на крупные куски каравай был, как и у Милорадовича, один, то бутылок на столе стояло целых четыре штуки, а еще две, уже пустые, выглядывали из-под лавки. Веселые молодые люди с раскрасневшимися от выпитого трофейного напитка лицами дружно повернулись на звук открывающейся двери и уставились на Алексея. «Боже мой, черкасский, ты живой!» Из-за стола, изумленно открыв глаза, неуверенно поднимался граф Александр Василевский, приятель Алексея Павильна. «Мы тебя все похоронили, нам указ зачитывали, что полковника тебе присвоили посмертно». Молодой граф обнял Алексея, потом, вспомнив о правилах вежливости, повернулся к также поднявшемуся из-за стола товарищу и представил того гостю. «Князь, позволь представить тебе барона Ивана Миниха». Он повернулся к барону. «Барон, знакомьтесь, это князь Алексей Черкасский, адъютант великого Багратиона». Молодые люди пожали друг другу руки и гостя пригласили к столу. Алексей сообщил офицерам, что он тоже теперь адъютант Милорадовича. Известие было встречено с восторгом и запито таким количеством коньяка, что верный Сашка, наблюдавший славки и отведенный ему для ночлега за беседой трех адъютантов, решил, что вряд ли генерал Милорадович увидит завтра хоть бы одного из них. Но он ошибся. Когда ординарец генерала прибежал еще затемно за его адъютантами, все быстро собрались и предстали перед взором начальства, хотя и слегка помятыми, но бодрыми и полными боевого духа. «Господа офицеры», — начал Милорадович, расхаживая по горнице в заметном волнении, «от главнокомандующего ночью принесли пакет». Он начал операцию, уже давно обещанную нам. С севера сюда подходит корпуса Витгенштейна, полгода закрывавшего Наполеону путь на столицу. С юга уже идет со своей армией генерал Чичагов, сменивший Кутузова в Бессарабии. А здесь мы гоним Бонапарта. Авангард французов уже вышел из Смоленска. командующий приказал взять французов в кольцо, перерезав им путь на запад. «Мы сейчас выступаем отсюда на село Красное, а основная армия подходит туда с юга. Теперь мы должны приложить все силы и добить врага в этом мешке». «Но вас я позвал не за этим. При мне остается только барон Миних. А вы двое должны выследить и поймать Наполеона. Берите человек 30 драгун. У вас на завтрашний бой только это задание». Василевский предложил Алексею стать командиром отряда, а сам занялся отбором драгун в этот рейд. Когда 30 человек были отобраны, Алексей объявил драгунам о поставленной перед ними задаче. Восторг солдат не поддавался описанию. Было решено следовать впереди полков Милорадовича к Красному и там в засаде ждать приближения французов. Село Красное маленький отряд увидел к полудню, к нему почти примыкал густой лес. Сейчас, когда листвы на деревьях и кустарниках уже не было, скрыться в нем так, чтобы потом с марша выехать на дорогу, было достаточно сложно. Находчивые драгуны предложили нарубить лозы и переплести ее так, как плетут плетни, а сверху набросать палых листьев. Молодые командиры одобрили эту идею, и драгуны, привязав лошадей, начали сооружение укрытия. Когда впереди показались основные полки, идущие с юга, а с запада подошла конница Милорадовича, отряд Алексея уже был спрятан в лесу. Русская армия развернулась широкой дугой, перекрывая дорогу на Белоруссию и Польшу, отступающему Наполеону. Авангард французов появился вечером. Впереди войска, окруженное личной гвардией, ехала серая карета, запряженная четверкой вороных лошадей. То, как мгновенно мобильный отряд развернулся и ускакал обратно, убедил Алексей, что в карете действительно был император французов. Он оглянулся на Александра Василевского, тот ответил ему понимающим взглядом. Французские войска начали перегруппировку, но они были застигнуты врасплох и не успели задействовать артиллерию, в то время как русские подвезли и установили свои батареи, открыв по французам огонь картечью. Но быстро стемнело, а потом ночь опустилась на позиции двух армий, замерзших в боевых порядках, чтобы с рассветом вновь начать кровопролитное сражение. Всем было ясно, французы или прорвутся сквозь порядки русских, или полягут все около этой преграды. На рассвете бой возобновился. Французы пошли в атаку на русские позиции, но были отброшены. Раз за разом начинали они атаки и каждый раз отступали. Наконец, уже в сумерках из-за пеших полков выскочил кавалерийский отряд, собранный в кулак, и по чистому полю бросился в атаку на левый фланг русской армии, а пешие полки закрывали этот прорыв сзади своими штыками. «Он прорывается!» — крикнул Алексей другу. «Вперед! За ними!» И маленький отряд бросился на перерез прорывающимся французам. Но они не успели. Кавалерия французов врезалась в левый фланг русских войск, сминая пехоту и прорубая себе коридор на выход. Впереди в этой рубке мелькала знаменитая черная треуголка и серая шинель императора. Его плотным кольцом окружали конные егеря в черных медвежьих шапках. «Туда!» – закричал Алексей, сабли указывая в гущу битвы. Маленький отряд скакал за своим командиром. Алексей пытался не упустить из виду всадников серой шинели, орудующего саблей самой гуще схватки. Василевский не отставал от него, рубясь с французами слева от своего командира. Они постепенно приближались к своей цели, как вдруг... Авангард французского отряда прорвал линию русских войск и вскачу стремился вперед. В этот момент конные егеря, окружавшие императора, развернулись и заняли оборону, не давая русским войскам начать погоню. Бой возобновился с новой яростью. Все меньше защитников оставалось вокруг французского императора. Алексей почти приблизился к нему, как вдруг с всадника слетела знаменитая черная треуголка, и князь с изумлением увидел смуглого молодого человека с кудрявыми черными волосами. «Это был не Наполеон!» От изумления Алексей даже опустил саблю чуть не погиб, пропустив удар французского драгуна. Но Василевский отбил нападение, выбив саблю из рук француза. «Это не он! Это его двойник!» — крикнул Алексей другу, стараясь перекричать шум битвы. «Не может быть!» — не поверил Василевский. Но всмотрелся в человека в серой шинели и согласился. «Ты прав! Что теперь поделаешь? Давай возьмем хотя бы этого!» Они вдвоем рванулись вперед, прорубая проход к загадочному всаднику, но когда были уже в нескольких шагах от него, тот дернулся, выронил саблю и рухнул под ноги своего коня. По серой шинели расползалось большое кровавое пятно. Алексей обернулся и увидел француза, чуть не убившего его минуты ранее. Драгун, видно, целил в Алексея, находящегося в метре от человека в серой шинели, а попал в спину соотечественнику. Друзья подскакали к упавшему двойнику и спешились. Александр перевернул и приподнял раненого. Алексей наклонился над ним. «Кто вы?» — спросил он. «И где император?» «Мой император прорвался, а я счастлив отдать жизнь за него», — шепнул раненый, и его глаза начали закатываться. «Постойте, скажите, как вас зовут? Ведь вы спасли жизнь императору!» — крикнул Алексей в надежде, что умирающий его услышит. «Маркиз Арман де сент -Этьен. Слабо улыбнувшись, ответил француз. Потом глаза его затуманились. «Прощай, дорогая, я любил тебя», — прошептал он и умер. Бой затихал, остатки полка, прикрывавшие отход своего императора, были сметены. Наступавшая темнота вновь остановила битву, но было ясно, что французы завтра потерпят поражение. Завтрашний день не обманул ожидания Кутузова. Французы после ожесточенного сопротивления были загнаны русскими войсками в лес, где были окружены и взяты в плен. Наполеон потерял всю свою артиллерию и пешие полки, но кавалерия, включая личную гвардию императора, вырвалась и двигалась к реке Березина, чтобы уйти на соединение со своими австрийскими союзниками. Южная армия генерала Чичагова перекрыла переправу через Березину, заняв город Борисов, и его солдаты, еще не участвовавшие в боях с французами, рвались утопить французов в крови. Но им не повезло. Наполеон, стратег, не имеющий равных в Европе, обманул генерала Чичагова, всячески показывая, что он будет переправляться южнее Борисова, а сам под покровом ночи построил два моста севернее этого города и переправился на западный берег Березины. Накануне ударил сильнейший мороз во французской армии, к огромному количеству раненых прибавились обмороженные. И Наполеон приказал пропустить по переправе только семьи своих приближенных и гвардию. После этого, по его приказу, мосты были сожжены. А огромное количество раненых и обмороженных осталось на восточном берегу реки на милость подошедшей русской армии. Несколько карет, запряженных последними сильными лошадьми, ждали Наполеона у горящей переправы. Он поздоровался с женой маршала Нее, стоящей у своей кареты, и обратил внимание на незнакомое лицо. Синеглазая женщина с лицом совершенной красоты, закутанная в пушистую белую шубу, стояла у третьей кареты и смотрела на горящие мосты. По щекам ее текли слезы. Он подошел к ней. «Мадам, вы супруга маркиза де Сент-Этьена?» – спросил император, разглядывая красавицу. Женщина молча поклонилась. «Ваш муж погиб, спасая жизнь своему суверену. Я в долгу перед вами жду вас в Париже, где я постараюсь воздать вдове героя подобающие почести». Наполеон повернулся и сел в свою карету. Кавалькада помчалась на запад к Неману, за ней двигались остатки армии. Сильные морозы, не ослабевавшие в течение последующих двух недель, выкосили последних французских солдат, ослабленных от голода. Наполеон покинул войска и отправился в Париж набирать новые полки. А Великая Армия, перешедшая полгода назад Неман, перестала существовать. Алексей дошел вместе с генералом Милорадовичем до Немана. Потом командир вызвал его и приказал собираться в Санкт-Петербург. «Вы должны предстать перед Его Величеством. Пора вам воскреснуть, и для двора тоже. Сейчас бои закончены, вы мне пока не нужны». «Но если император отпустит вас, возвращайтесь. Я всегда буду рад», — сказал генерал, пожал Алексею руку и отправил его собираться. Александр Василевский ждал его у выхода. Молодой человек был явно расстроен. «Я все знаю. Жаль, что ты уезжаешь. Мы хорошо воевали вместе». «Я обещаю, что не буду ухаживать за красавицами в Санкт-Петербурге. Оставлю их всех тебе», — пошутил Алексей. «Я и сам не буду теперь за ними ухаживать. Я дал слово одной девушке». «Вот война закончится, и я на ней женюсь», — серьезно ответил его молодой друг. «Не знал. Ты мне ничего не рассказывал», — удивился князь. «Я не хочу об этом говорить, это личное», — объяснил Василевский. «Но не будем об этом. Дарю тебе в дорогу две бутылки трофейного коньяка. В такой мороз самое верное средство не простыть». Молодые люди обнялись, и через час Алексей выехал в столицу. Санкт-Петербург встретил князя ярким солнцем и морозным воздухом, дрожащим над заснеженной Невой. До Москвы он ехал вместе с Сашкой, там, отправив верного слугу с лошадьми в Грабцево, сам на почтовой тройке выехал в столицу. Подъехав к своему дому на Миллионной улице, он постучал дверным молотком в широкие резные двери. Открывший и увидев Алексея, оторопел. «Я живой!» – засмеялся князь. Отстранив оторопевшего слугу, он прошел в дом, на ходу снимая шинель. Навстречу ему спешил седой дворецкий. Увидев Алексея, он замер. Потом из его глаз брызнули слезы. «Ваша светлость! Счастье-то какое!» Прерывающимся голосом залепетал старик. «Я живой, Фирс, успокойся!» Сказал Алексей и обнял старика. «Кто сейчас в доме?» «Князь Василий. Он в гостиной. Сейчас я предупрежу». «Нет уж, не нужно!» «Я сам с ним поговорю», — запретил Алексей, быстрым шагом дошел до гостиной и распахнул дверь. Князь Василий в щегольском сюртуке темно-синего цвета сидел за маленьким столиком у окна и читал газету. Он обернулся на звук шагов и так побледнел, что Алексей не удивился бы, если бы дядя отдал Богу душу прямо у него на глазах. «Князь Василий, немедленно покиньте мой дом», Ваши вещи слуги соберут сами и отправят по тому адресу, который вы им оставите». Говоря, Алексей подошел вплотную к дяде. «Если я выясню, что вы растранжирили на себя мои деньги или деньги моей жены и сестер, я вас засужу, и вы закончите свои дни в долговой тюрьме, а сейчас пошел вон». Князь Василий, все такой же бледный, поднялся со стула и молча прошел мимо Алексея. Через четверть часа извозчик увез старого князя. Вещи свои он велел переслать в дом своего сына Николая, сказав дворецкому, что потом сам их заберет. Алексей заглянул в свою спальню, где лакеи упаковывали вещи его дяди и спросил дворецкого, куда дели его одежду. Фирс послал двух лакеев на третий этаж, где в бельевых кладовых хранились сложенные вещи Алексея. В первом же сундуке сверху лежал любимый светло-серый сюртук князя, а под ним запасной парадный мундир, еще ни разу не одетый. Дворецкий принес хозяину сапоги, туфли и зимнюю шинель с бобровым воротником. «Пусть мне приготовят ванну, и пришли мне кого-нибудь посообразительнее из лакеев, пока я не найду нового камердинера велел Алексей старму Фирсу. и пошел писать письмо императору с просьбой об аудиенции. Он не успел даже побриться, как из дворца прибыл ответ от государя, что светлейшего князя Алексея Черкасского приглашают явиться немедленно. Надев мундир, он сел в сани и поехал во дворец. Александр вышел из кабинета навстречу другу и крепко обнял его. «Господи, какой подарок судьбы! А мы с Константином тебя оплакали!» Воскликнул император. «Проходи, расскажи, что с тобой было!» Алексей рассказал обо всем, что произошло с ним, начиная с бородино и заканчивая Неманом. Взволнованный Александр слушался, переживая. Когда Алексей закончил, император пригласил друга к Елизавете Алексеевне. Там тоже его ждал горячий прием. Тронутый искренней радостью, с которой его принимали в августейшей семье Алексей не решался начать разговор о том, что его больше всего волновало. Но император начал сам. «Алеша, ты, наверное, хочешь поехать к жене? Она знает, что ты жив», — поинтересовался он. «Я не знаю ваше императорское величество. В конце марта я отправил ее в Лондон и больше не имел от нее вестей. Но был бы очень благодарен вашему императорскому величеству, если бы мог попросить у вас отпуск на несколько месяцев по семейным обстоятельствам. Но порт закрыт. Отсюда ты в Англию не отплывешь, если только через Ревель. Отпускаю тебя на полгода, а потом возвращайся». Алексей радостно поблагодарил императора и попрощался. Он был свободен и решил пробираться в Лондон любыми путями, лишь бы встретиться с женой. Вернувшись домой, он нашел свою одежду, развешанной в шкафах спальни. Молодой лакей мялся у двери, не решаясь обратиться к хозяину. «Что тебе?» – спросил Алексей. «Ваша светлость! В сундуке еще письма были. Что с ними теперь делать?» – спросил парень, вытащив из сундука стопку писем. «Давай я посмотрю, а ты приведи кого-нибудь и выносите сундуки». Алексей взял стопку писем. Три письма были от Елены и одной от мистера Фокса. Он прочитал сначала письма сестры. Все они были датированы тремя летними месяцами. воротманова Ротманово все шло нормально. И Елена достойно справлялась с обязанностями хозяйки, легшими на ее плечи. Потом он распечатал письмо англичанина, оно было коротким. «Милорд, я должен сообщить вам прискорбные новости».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 Алексей не мог поверить в то, что он прочитал. Просидев несколько мгновений неподвижно, он бросился вниз, приказав на ходу закладывать сани. Через полчаса он стучал в закрытые двери своей конторы, на стук вышел сторож, рассказавший ему, что контора закрыта с сентября, когда в Англию ушла Афродита. Он же сообщил Алексею и печальную новость, что Виктория тоже захвачена французами. И о судьбе Фокса и команды ничего не известно. Молодой человек молча сидел в санях. Кучер нерешительно оглядывался на молчащего хозяина. Наконец он окликнул его и спросил, что дальше делать. Князь пришел в себя и распорядился ехать домой. Следующим утром он выехал, в... оттуда захватив Сашку, поехал на запад в действующую армию. Алексей считал, что его жизнь кончена. Дальше до самой смерти его ждала только мучительная тоска и бесконечно длинные однообразные дни. Заветным желанием его стало погибнуть в бою.